Глава двадцать первая. Генри со своей молодой женой практически сразу отбыл в родовое поместье Хэлли после благословения родителей. Анна тепло приняла подругу в семью, искренне пожила счастья счастье обоим дорогим людям. Дни потекли дальше. Вот уже неделя прошла в слезах о тревожном сне, сквозь которой она иногда слышала голос Чарльза. «Сладкая моя, не плачь, прошу». Тихим шепотом уговаривал возлюбленный. Любимый голос всегда успокаивал Анну, и она крепче обнимала призрачную руку, гладившую ее по волосам. Леди была рада этим мгновением забвения. Ей иногда казалось, что Чарльз целует ее по мокрым щекам. Как сейчас. Сегодня девушка лежала в объятиях своего любимого, пришедшего к ней в грезах. А не чудилось, что Чарльз лежит за спиной и крепко обнимает, шепча нежные слова утешения. Слезы лились из глаз, но девушка все же молчала, боясь спугнуть такую желанную мечту. Неожиданно в дверь постучали, и Лидия застонала от разочарования. Ей не хотелось прерывать это видение. «Дорогая, я решила прокатиться», — бодро начала говорить матушка, неожиданно замолчав. «Герцог Карлайл?» Анна резко распахнула глаза от изумленного крика леди Элизабет. Подскочив на постель, она застыла, заметив Чарльза рядом с собой. От шока и неожиданности леди решила, что ей это привиделось. «Герцог, я требую объяснений!» Возмутилась матушка, широко распахнув глаза. «Мама!» — пробормотала девушка. «Анна, как это понимать?» Вздохнув, Чарльз медленно поднялся с постели. Он был полностью одет. «Думаю, мне стоит поговорить с лордом Хелли, леди Элизабет», спокойно произнес он. Обернувшись на все еще ошеломленную Анну, герцог произнес. «Прости меня, Анна, но, кажется, ты все же станешь моей женой». С этими словами его светлость покинул девичью спальню. Завороженная матушка так и осталась посередине комнаты как и молчаливая хозяйка. «Анна», — тихо спросила леди Элизабет, «что тут происходит?» Я думала, ты расстроена из разрыва помолвки. «Мама, я не люблю Джеймса. И никогда не любила», — призналась девушка. Ей до сих пор не верилось, что Чарльз был здесь. «Он действительно приходил все это время? Или только сегодня?» Сезон шел своим чередом. Шокирующие обстоятельства бракосочетания наследника Виконта Клиффорда, Генриха Хелли, еще не успели утихнуть, как общество взорвало новость о женитьбе герцога Карлайла на сестре скандального жениха. Все пришли к мнению, что семейство Хелли по праву стало знаменитым в этом сезоне. Герцог настоял на скорой церемонии в самом узком кругу. С его стороны не было свидетелей со стороны невесты лишь, родителей служанка. Девушка надела белое фатиновое платье, украшенное вышивкой стеклярусом, ибо хромой из таких же подвесок, рядом расположившихся по лифу и по краю рукавов. Церемония была простой и, скорее всего, напоминала запротоколированную передачу собственности. Но Анна не возражала и молчала, соглашаясь на все. Плевать на гостей, плевать на мрачную церковь плевать на платье, которое просто висело в ее шкафу весь сезон. Чарльз был рядом, и это главное. Леди старалась не дышать, боясь, что это очередной сон, и она опять может проснуться в слезах в своей постели. Если это произойдет, она не переживет. Девушка уже готова была к последнему шагу, осуждаемому церковью. Все краски и жизнь уже покинули ее мир так что терять было нечего. «Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать невесту», — донеслось до нее. Девушка дрожа повернулась к Чализу. Откинув фото, герцог посмотрел на Анну. О чем он думал, было непонятно, но мужчина просто чмокнул девушку в щеку и повернулся для подписи в приходской книге. Леди также поставила роспись, подтверждающую, что она отныне герцогиня Карлайл. «Поздравляю, дорогая!» – прошептала леди Элизабет. Прибыв в дом супруга, Анна вместе с Розей поднялась в хозяйские покои. Первое, что поразило девушек, помимо размера комнаты, так это отсутствие кровати. Огромное помещение было скорее будуаром, чем спальней шкафы, туалетный столик, диваны и кресло у камина. Козетки у гардеробной части, шикарные ковры, но не кровать. В соседнем помещении расположилась ванная. Просторная, необычная. Сама фарфоровая чаша была просто огромна и находилась посередине комнаты. Различные ванные принадлежности лежали на столике рядом. Зеркало в пол и шкаф с полотенцами. Также нашлась ширма, но полупрозрачные занавеси исключали саму функцию предмета, создавая скорее интригующую завесу, чем практичную преграду. Еще одна дверь в ванной вела в покой герцога. Анна печально разглядывала разделяющих порог и думала, пересечет ли Чарльз его когда-нибудь. Также к помещению примыкала приватная гостиная. А где кровать? тихо спросила рози в спальне вашего мужа раздался голос герцога с порога комнаты обернувшись к нему она замерла что теперь надо поговорить леди спокойно сказал джентльмен рози тут же растворилась и она даже не заметила как та вышла герцог прошелся по будуару и остановился у окна Стоя к ней спиной, Чарльз тихо начал говорить. «Вы честная леди». Голос мужчины не дрожал, но не выражал эмоций. «Вы сразу признались в любви к своему жениху и четко обозначили причины, по которым вам были нужны уроки обольщения. А я влюбился в вас так отчаянно, что даже задумал скомпрометировать» но потом отошел от этой идеи, решив, что смогу влюбить вас в себя. Девушка зажмурилась и беззвучно застонала. Почему он говорит о любви в прошедшем времени? «Вы никогда не говорили, что благоволите мне», продолжил Чарльз. «Я вас шокировал, а вы, как истинная леди, старались привести меня к порядку». Когда я услышал, что вы расторгли помолвку, но сохранили это в секрете, давая Джеймсу шанс на исправление, я не сдержался, Анна. Будто все черти в аду взбесились во мне. Ты ласкала меня, ожидая, когда Джеймс одумается вернется к тебе? «Нет, нет!» — кричало сердце леди, отчаянно стуча в груди. Герцог, не оборачиваясь, продолжил говорить. После того вечера я хотел посмотреть на вашу счастливую читу, но узнал, что помолвка распалась, и ты не выезжаешь в свет. И я пришел к тебе. Проклинал себя за слабость, но пришел. Ты спала и плакала. Это, черт побери, было чересчур. Ваши слезы, леди, доконали меня. Я забыл про гордость, про свое обещание держаться подальше и даже про осторожность. То, что меня застали в вашей постели, полностью моя вина. Вы, наверное, ненавидите меня теперь. Став моей женой, вы навсегда потеряли своего возлюбленного. Но хочу предупредить. Неверности я не потерплю. Хотя... Я не знаю, Анна. Вздохнул Чарльз, прислонившись лбом к оконному стеклу. «Я не знаю, что делать. Отпустить тебя к нему или запереть в спальне? Разум кричит, что надо запереть на все замки и привязать к кровати. А сердце шепчет, что ты не будешь счастлива со мной, и все равно будешь тянуться к нему».